Глава 5 нападение было устроено мастерски. Человек, застигнутый взрывом, превратился бы в живой факел, корчащийся и вопящий от нестерпимой боли в течение нескольких секунд. Вот и все, что потребовалось бы магу огня, дабы прикончить противника. И, отвечая на ваш вопрос, да, я увидел это в мельчайших подробностях, хотя, разумеется, не хотел смотреть на свою собственную гибель. Схватка завершилась бы, не успев толком начаться, что, конечно, было на руку оппоненту. В магическом своде правил есть кодекс о дуэлях, в котором четко прописано то, как разрешать подобные конфликты. Кодекс беспристрастно требует от магов честно предупреждать своих соперников о грозящей им опасности от того или иного магического оружия, однако практически никто не обращает внимания на данную ремарку. Любой маг, обладающий хоть каплей рассудка, понимает, что поединок штука опасная, и лучший способ остаться в живых заключается в том, чтобы как можно быстрее его завершить. Для прорицателя это означало одно: бежать прочь не разбирая дороги. Ну а у мага огня, который только что вышип входную дверь квартиры Мередит, имелось преимущество, Он почти загнал нас в угол и, видимо, не собирался останавливаться на достигнутом. Сами понимаете, маги, которых легко застигнуть врасплох, долго не живут. Я успел оттолкнуть Мередит, и первый взрыв не причинил нам вреда, но, увы, до счастливого финала было еще далеко. Поэтому я принялся лихорадочно рыться в карманах в поисках хоть какого-нибудь артефакта, но я недооценил Мередит. Я не ожидал, что от нее будет прок в схватке, и, если честно, она не дала мне никаких оснований для этого. В поединке с конструкцией она в лучшем случае стояла в сторонке, но мне и в голову не пришло, что ее безотчетный страх обусловлен тем, что она столкнулась с машиной для убийств, не подвластной ее чарам. Зато маг огня был могущественным и смертельно опасным человеком, из плоти и крови. В общем, Мердит сконцентрировалась, повернулась к прихожей, и я ощутил, как она послала туда что-то. Сквозь рев пламени я услышал спотыкающиеся шаги мага, отпрянувшего назад. Однако он быстро тут же оправился и, похоже, собирался швырнуть в нас огненную стрелу, начиненную убийственной силой. «Ложись!» — заорал я и повалил Мердит на пол. Ворвавшийся в дверной проем огненный луч распилил наискосок стену, вспоров дерево и штукатурку, и прошелся на высоте пояса по гостиной. Накрыв Мередит правой рукой, я попытался укутаться в ковер. Спину мне обдало невыносимым жаром, и я почувствовал, как вспыхнули волосы у меня на затылке. Но огненный вихрь прокатился дальше, и я, подняв взгляд, увидел, что он разрезает книжный шкаф. Полки и все их содержимое буквально испарились под действием магического огня, и пылающая верхняя часть шкафа обрушилась на тлеющий ковер. Луч оставил в стене аккуратную брешь шириной с фут, и за раскаленными до красна краями я различил темный силуэт мага, виднеющийся на фоне языков пламени. Магу достаточно было слегка наклонить голову, чтобы нас увидеть, поэтому я пошел на опережение. Нащупав в кармане стеклянный шарик, я размахнулся и швырнул его в проем. Дело в том, что я умею использовать свой дар не только по прямому пророческому назначению. К примеру, благодаря своей магии я научился весьма метко бросать в цели небольшие предметы — Навык, в принципе, бесполезный, но порой он оказывается весьма кстати. Пущенный мною снаряд аккуратно пролетел точно в брешь мимо мага огня и разбился о противоположную стену. Предмет, который я метнул, представлял собой стеклянную сферу, в которой клубилось облачко тумана размером с ноготь. В мире магии такие вещицы называют конденсаторами, они образуют густую дымовую завесу. Итак, из осколков стекла вырвалось облако, окутавшее комнату мага и нас с Мередит. Видимость ограничилась до нескольких шагов, но я углядел противника. Туман был совершенно безобидным, но маг отпрянул назад, вероятно, гадая, не наслал ли я на него морок или что-нибудь похуже, вроде, например, паров ядовитого газа. Я ощутил волну защитного заклинания. Мередит, откатившись влево, Послал и еще один удар в несостоявшегося убийцу, отчего тут опять пошатнулся. Маг опешил, наткнувшись на такой отпор. Я не рассчитывал на то, что замешательство противника продлится долго, поэтому рывком поднял Мередит на ноги и увлек ее в спальню посредством магии, находя в туманной зависи дорогу, и не натыкаясь на стены. Едва мы переступили порог комнаты, как у нас за спиной раздался рев, Сверкнула новая красная вспышка. Тем не менее огненное пекло не затронуло нас с Меридит, я захлопнул дверь и зашелся в приступе кашля. Сердце у меня колотилось так, словно мы провели полноценный поединок, хотя я понимал, что все длилось максимум 30 секунд. Я принялся рыться в карманах, рассеянно оглядывая спальню Мередит. Подушки, небрежно брошенные на кровать платья, большое окно — Ты можешь его задержать. Он слишком сильный сокрушенно воскликнула Мередит. Пол содрогнулся и из соседней комнаты донесся гулкий удар. Схватив пару золотых дисков, я бросил их на пол по обе стороны от двери и произнес магический приказ. С негромким треньканьем вверх взмыл невидимый вертикальный энергетический барьер достигнув потолка. Мередит удивленно посмотрел на меня. Что ты сделал? Силовая стена. Долго она не продержится, но позволит нам выиграть время. Я распахнул окно, воздух в комнате нагрелся до неуютного предела, но жар хлынул на улицу, освобождая место прохладя. Достав хрустальный жезл, я соткал им магическую нить. Звездный ветерок, фокальный объект, Задрожал, унося мои слова в ночь. «Мне нужна помощь. Пожалуйста, прилетай сюда, поторопись. Звездный ветерок могла вытащить нас отсюда, однако не было никакой гарантии, что она прибудет вовремя. У нас...» «Наверное, мы говорили слишком громко». Меридит пригнулась, увертываясь от испеляющего луча, вонзившегося в стену. Он полыхал ослепительным белым пламенем и резал подобно бритве, и я не собирался выяснять, что он сотворит с живой плотью. Луч прошелся слева направо, и стена растворилась в языках пламени, но силовой барьер еще держался. В раскаленную до красна щель я увидел клубы черного дыма и магического тумана. В спальне сделалось невыносимо душно. «Алекс!» — окликнула Мередит, и я, обернувшись, поймал что-то сверкающее, летевшее ко мне. Прикосновение предмета оказалось холодным. «Кристалл льда. Я распахнул дверь в ванную. Мы сможем выбраться отсюда? Дай подумать». Мередит порылась в сумке, которую вытащила из-под кровати, затем перекинула ее через плечо и проскочила мимо меня в ванную. В то самое мгновение, как Мередит пересекала порог, маг огня нанес по силовому барьеру целенаправленный удар, воспламенив уцелевшую часть стены». Ванная оказалась выложена зеленым кафелем. На полках стояла куча емкостей с шампунями и прочими косметическими средствами. Я почему-то подумал, что здесь, наверное, еще полчаса назад очень приятно пахло, да только гарь все испортила. Я опять вернулся в настоящее. До сих пор нам удавалось спастись за счет того, что мы отступали, а убежищ с каждой минутой становилось все меньше». Мы должны были перехитрить противника. Но, высунув голову в окно ванной комнаты, я впал в ступор. Внутри меня все оборвалось. Я увидел замкнутый дворик размером с пончик, а ведь мы находились на четвертом этаже. — Скажи мне, что отсюда есть другой выход, — кашляя Мередит замотала головой. — Тоннелирующие камни... Не успеем мы преодолеть и половину пути, как мерзавец разнесет здание в клочья. Маг огня выпустил очередной раскаленный добела луч, теперь противник, похоже, догадался о поставленном мною силовом барьере. Изогнувшись вверх, луч прошел над преградой и вспорол потолок, проникая в чердак. В спальню посыпались пылающие куски дерева, падающие на кровать. Когда луч угас, я высунулся из-за угла и, прицелившись, Бросил кристалл льда. У меня в сознании промелькнуло сотня возможных траекторий, и я выпустил кристалл в нужный момент. Описав в воздухе дугу, он исчез в щели в стене, которую вскрыл своим лучом маг огня. «Давай!» — крикнул я. Мередит произнесла заклинание на странном гортанном наречии, и кристалл льда с треском взорвался. Я нырнул обратно в ванную. «Ты хорошо лазаешь?» Выглянув в окно, Мередит уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Туда?» «Отсюда только два пути. Туда или вниз?» Взглянув в окно поверх моего плеча, Мередит побледнела. Силовой барьер хорошо сдерживает прямую атаку, но для пожара оставалось множество обходных путей, и к этому времени вся квартира будет объята пламенем. Гостиная уже постигла печальная участь. Огненные языки расползались и по спальне, платья на кровати тлели, загораясь от упавших сверху угольков, в воздухе клубился горячий едкий дым, который проникал в легкие и перекрывал доступ кислорода. Я сразу вспомнил, что большинство жертв пожара погибают именно от удушья, а вовсе не от огня. Вероятность задохнуться значительно превышала вероятности сгореть заживо, хотя присутствие пироманьяка, разбрасывающего вокруг магический напалм, несколько изменяет расклад. Я знал, что если схватка продлится еще минуту, она превратится в бег на перегонки за главный приз, что прикончит нас раньше — дым, пламя или маг. Терпеливый нападающий отступил бы в безопасное укрытие, предоставляя магической стихии выполнить за него всю грязную работу. Но противник особым терпением не отличался, поскольку он опять отправил смертоносный луч через боковую стену в обход силового барьера. В результате стена спальни полыхнула, как огромный факел. Меридит, вскрикнув, попятилась, спасаясь от накатившей волны раскаленного воздуха, Стало так жарко, что я с трудом выглянул за дверь, и у меня сразу же ёкнулось сердце. Половицы, на которых лежал левый диск, уже полыхали огнем. Для того, чтобы поддерживать барьер, золотым диском необходимо оставаться на месте. Когда этот участок прогорит, барьер исчезнет. Но внезапно меня осенило, или озарило. Если мак огня такой нетерпеливый, быть может, нам удастся заманить его сюда. — У тебя есть еще один кристалл. Меридит вложила мне в руку крупный ледяной кристалл, отливающий голубизной. — Это последний, Алекс. Вновь высунувшись за дверь, я пригнул голову, спасаясь от раскаленного пекла, и бросил кристалл вперед. Прокатившись по полу волчком, он словно нехотя остановился. Через мгновение... С грохотом обвалился кусок потолка, увлекая за собой и часть пола. Я почувствовал, что силовой барьер исчез. Мак огня тоже это ощутил. Метнувшись в ванную, я захлопнул за собой дверь, и как раз вовремя красная вспышка прожгла в дереве дыру. Маг не унимался и продолжал методично обрабатывать квартиру Мэридит огненным дождем. Он приближался, и я уже слышал его тяжелую поступь. — Ничего. Мы с Мередит припасли для него ледяной сюрприз. Я просканировал будущее и подал знак Мередит. Момент времени был выбран идеально. Кристалл взорвался с сотней крохотных острых осколков, сбивших противника с ног и оглушивших его. — Бежим! — заорал я Мередит, распахнув дверь и притормозив на пороге. Мы опоздали. Пожар был в самом разгаре. Кровать превратилась в костер. Стена пламени отделяла нас от гостиной, причем сама гостиная выглядела как горнила преисподней. Меня ударила обжигающая волна, воспламенившая волосы у меня на руках. Удушливый дым вызвал у нас с Меридит приступ надрывного кашля. Мы очутились в ловушке. Я кинулся обратно в ванную и резко захлопнул за собой дверь. Мередит едва не плакала. Я отчаянно пытался придумать хоть что-нибудь. «Бежать в пекло мне совсем не хотелось. Это равносильно самоубийству, но оставаться здесь тоже нельзя. Может, вылезти в окно? Но зачем же сводить с собой счеты? Итак, вероятное самоубийство одержало верх. Хотя можно ведь попробовать, верно?» «Лезем в окно!» — рявкнул я. «Я упаду!» — завизжала Мередит. «Лучше упасть, чем сгореть заживо!» Шагнув к окну, Мередит бросила взгляд на отвесную стену и отшатнулась с пепельно-серым лицом. «Я разобьюсь насмерть!» «Нет, ты можешь разбиться, но если ты останешься тут, то точно погибнешь!» «Я тебе это гарантирую, выбирай!» Поколебавшись, Мередит медленно полезла в окно. На стене было достаточно упоров для рук и ног, чтобы сделать спуск возможным для опытного альпиниста — Однако Мередит явно не увлекалась скалолазанием, равно как и я. Быстро заглянув в будущее, я постарался оценить ее шансы и с ужасом увидел, что маг огня уже оклемался и собирается запустить в нас новый огненный луч. Рев пламени заглушил остальные звуки, но я все-таки услышал хруст углей. Противник был совсем близко. «Давай же!» «Давай что?» — произнес у меня над духом веселый голосок. Обернувшись, я к нескрываемой радости увидел первозданную. Звездный ветерок зависла за окном и, похоже, давно наблюдала за происходящим. «Ветерок, забери нас отсюда!» «И ее тоже!» — прощебетала звездный ветерок и ткнула пальчиком в меридит наполовину, высунувшуюся из окна. «Да!» — крикнула та. Дверь в ванную взорвалась, наполнив помещение градом горящих обломков. Пылающий луч пролетел в двух футах от Мередит, а я еле-еле успел спрятаться в углу. Звездный ветерок скорее озвопил я, увидев мага на пороге. Это был широкоплечий мужчина ростом с меня, но значительно массивнее. Накачанные мышцы так и бугрились под черной одеждой. Мага окружала тусклое, едва различимое оранжевое сияние, которое разгоралось только внизу, там, где языки пламени лизали подошвы его тяжелых ботинок. Лицо противника скрывала черная маска, но я все равно его узнал. Я догадался, кто он такой, еще когда он выстрелил в нас первым огненным лучом. При виде меня пепел застыл на месте, выпучив глаза. Но спустя долю секунды звездный ветерок трансформировал нас с Мередит в молекулы воздуха, И мы унеслись прочь. Я кинул мимолетный взгляд на пепла, который подскочил к окну в полном недоумении. По мере того, как ветерок устремлялась ввысь, пепел стремительно уменьшался в размерах. Зато я еще мог вдоволь полюбоваться пожаром. Из окон последнего этажа валил дым, спальня и чердак продолжали полыхать. Когда мы поднялись выше, я увидел высыпавших на улицу зевак, глазеющих на огненное шоу. Ветерок сделала пируэт, и подо мной мелькнули мигалки пожарных машин. Откуда-то издалека донеслось завывание полудюжины сирен. Мы продолжали подниматься, и желтые сполохи пламени сперва превратились в далекое зарево, потом в слабое сияние, а затем в расплывчатое светлое пятно. Через минуту не осталось ничего, кроме Лондона, раскинувшегося внизу. Ночной вид огромного города прекрасен, паутина света, окружающая темные проплешины парков. Однако мой созерцательный настрой уже пропал. Теперь, когда непосредственная угроза миновала, я, как ни странно, ощутил злость. Я спас пеплу жизнь, и вот как он меня отблагодарил. Во время нашей предыдущей встречи пепел казался мне совершенно неопасным. Помню, как окровавленный пепел лежал в отключке после поединка с другим черным магом по имени Оникс. Я отпустил бедолагу на все четыре стороны с тем условием, что он будет мне обязан. Ладно, тогда я был не совсем собой, а находился под чарами предтечи, но я был самим собой несколькими часами ранее, когда обнаружил пепла в энергетической ловушке, поставленной предтечей. Вот тогда-то я и проявил милосердие и спас пеплу жизнь. Признательности я не ожидал, но надеялся, что он, по крайней мере, прекратит охотиться за мной. Я вздохнул. Похоже, я был чересчур оптимистичен и наивен. В те часы мне требовалась любая помощь, какой я только мог заручиться. Парочка магов, пусть и враждебных, но не стремившихся расправиться со мной сию же секунду, существенно повлияла на то, чтобы чаша весов склонилась в мою сторону. Забавно, но у некоторых черных магов есть понятие о чести. Они убьют тебя, не задумываясь, но если ты им поможешь, они постараются отплатить тебе тем же, хотя ради того, чтобы подтолкнуть других, в будущем поступить столь же благородно. Я понимал, что Рейчел. Окончательно спятила, и на нее положиться нельзя, но искренне надеялся, что пепел окажется другим. Воспоминание Рэйчел навело меня еще и на другие мысли. Обратившись к звездному ветерку, я попросил ее высадить нас на крышу моего дома, что она и сделала с превеликим удовольствием. Я подарил ей очередную безделушку, причем ветерок успел напрочь забыть, за что я ее благодарил, и проводил ее взглядом, пока первозданная не исчезла в ночном небе. Мэридит молчала. Когда она спускалась с крыши по пожарной лестнице, ее бил озноб, очевидно, она пребывала в глубоком шоке. Я отвел ее в спальню, она беспрекословно легла в кровать, а когда я принес ей выпить, она уже крепко спала. Лежащая в моей постели с раскинутыми по подушке волосами Мередит показалась мне хрупкой и беззащитной. Я посмотрел на нее, после чего накрыл одеялом и поплелся в гостиную. Парадоксально, но мой посттравматический синдром пока еще не давал о себе знать. Наверное, все объяснялось тем, что я беспокоился исключительно о Мередит и забыл о своей собственной персоне. А Может, проблема заключалась в ином. Я успешно пережил целых три кровавых покушения и начинал постепенно привыкать к экстремальному образу жизни. Я вошел в кухню и покосился на неподвижную конструкцию, которую я окрестил Бобом. Хорошо, хоть Боб благополучно вырубился до скончания веков, подумал я и склонился над сломанной машиной для убийств.